362. -е. Наша вера в победу мужества в Европе. Именно Наполеон, а вовсе не французская революция, которая призывала к всенародному братству, воспевая прелести всеобщего единения сердец, ознаменовал собою начало новой воинственной эры, равной которой еще не знала история. Именно ему мы обязаны тем, что вступили в классическую эпоху войны. войны, которая ведется по всем правилам высокого военного искусства и вместе с тем имеет, как истинно народное восстание, такой невиданный размах по затраченным средствам, талантам, дисциплине, что все грядущие тысячелетия будут взирать на нее с нескрываемым восхищением и благоговейным трепетом, как на образец совершенства. Ведь само по себе национальное движение – благодаря которому сей воинственный дух предстал во всем блеске, явилось всего лишь шоковым противодействием Наполеону, и без него оно едва ли было возможным. Стало быть, именно ему можно будет когда-нибудь поставить в заслугу то, что в Европе мужество вновь одержало победу над купечеством и филистерством, и даже, наверное, над женщиной, которая была так избалована христианством, и мечтательным духом XVIII столетия, но более всего — современными идеями. Наполеон же, для которого все эти новомодные идеи и, главное, вся цивилизация, была хуже заклятого врага, предстал благодаря своей непримиримости как величайший продолжатель традиции Возрождения. Он снова открыл целый пласт античности, быть может, самый важный — гранитный пласт. И кто знает, не суждено ли когда-нибудь именно этому античному духу снова держать верх над национальным движением и в положительном смысле стать наследником и последователем Наполеона. Он, как известно, хотел единой Европы, которая виделась ему полновластной владычицей всего мира.